Часть третья. Осень. Унылая пора, а чьи очарование? Александр Сергеевич Пушкин. Осень в Италии начинается незаметно. Жара медленно спадает. Уставшие от отпуска горожане, как перелетные птицы, возвращаются домой. В Италии осенью оживают города. Пора. Пора доставать осенние вещи и модные сапоги. Пора варить варенье и закатывать помидоры. Пора готовить ароматные чаи и писать списки книг для прочтения длинными дождливыми вечерами. Пора гулять по лесам и паркам, вдыхая полной грудью свежий воздух, пропитанный ароматом замирания природы. Пора посещать уютные города, расцветающие от осенней свежести. Пора выбираться в добрые люди». Встречаться, учиться, беседовать, обсуждать, Размышлять вслух, спорить. На дворе запахло осенью. И до прекрасного, куда все время звал внутренний голос, Можно дотянуться рукой. Глава первая. Погружение в Кьянти. Продолжаю погружение в район Кьянти. Как хорошо, что это можно делать без тяжелого акваланга, И на плечи не давят тысячи, кубометров, зачеркнута вина, воды. «Вы знаете, — говорит с хитрой улыбкой молодой старичок, — сначала я свои работы у Флоренцию возил. Там их за 30 евро в магазине продавали. Один раз я спросил, почему же так дорого? Больше вы получаете, чем я. А мне ответили, что если вычесть из этой суммы налоги зарплату рабочих, содержание магазина останется немного». А вот я налоги не плачу, поэтому покупайте у меня за 5 евро». Перетрогав все небольшие дощечки, на которые ремесленник из Бодия Аппо придумал приклеивать репродукции Богородицы различных художников и, состарив их патокой и темным лаком, продавать за пятерку, весело рассмеявшись, я взяла прекрасную Липину Филиппо Липпи. На ней в забвении материнской любви Сложив красивые длинные пальцы, застыла возлюбленная Филиппо, Лукреция Бути. Совсем юная девушка с идеальными чертами лица предстала в образе Богородицы. Пухлого Иисуса на ее руках художник рисовал с их новорожденной дочери Александры. А веселый ангел за их спинами это старший сын Читы Филиппина. Лукреция была моложе Филиппа на 29 лет. Их любовь, неожиданно вспыхнувшая в стенах монастыря, совершила с ними невероятную вещь. Наперекор своим судьбам они покинули монашескую обитель и стали жить во грехе, разрешив себе любить, несмотря ни на что, никогда так и не обвенчавшись. Только к концу земного пути Филиппа с любовников был снят монашеский обед. Всегда останавливаюсь перед этой небольшой работой в Уфице и для того, чтобы уделить внимание моему любимому мастеру эпохи Ренессанса, и для того, чтобы рассказать историю любви и силы духа. Не хочу идеализировать, но если бы один из влюбленных испугался сделать этот безумный шаг и навлечь на себя гнев человеческой морали, никак не божий, не было бы целого пласта истории искусства, не было бы Боттичелли, Сандра был учеником Филиппа Липпи. Или, лучше сказать, это был бы другой художник. Не было бы Филиппина Липпи, сына Лукреции Филиппа, талантливого художника. Мы не стояли бы перед Батичелевской Венерой, украдкой утирая слезы просветления. Не ходили бы в галерею Академии любоваться снятием с креста Филиппина Липпи. Несомненно, было бы что-то другое. Жизнь, Бог, Вселенная, называйте как угодно, заполнили бы эту пустоту. Мы также чем-то восхищались бы, чем-то другим, таким же прекрасным, но когда притворившийся в живописную работу результат такой любви уже здесь, перед нашими глазами, в галерею Уфицы, сложно представить другой вариант развития событий. Дощечка была сделана отлично, Липе понравилось бы, Поблагодарив ремесленника, разложившего свои сокровища на столе прямо у дороги, рядом со ступеньками, ведущими в его дом, я вернулась в Астерию Антинори, куда мы заехали с туристами, чтобы отведать блюда высокой кухни. Все же какой у нас разный мир. У Антинори за головокружительные деньги дегустационное меню. А у старика на той же улице Рафаэль за пятерку. И все в кассу. И все прекрасно. Туристы остались довольны временем, проведенным в Астерии Бадиа по Потом мы резво сели в минивэн и погнали дальше, в Кьянти. Достопримечательности в округе Бадии. Чертальдо. Родина Джованни Бокаччо и Красного Лука. Греви ин Кьянти. Небольшой городок с площадью под арками, вкусными едальнями, и отличными винными поместьями. Черный петух. В Италии огромное количество винных районов. Есть различные марки вина и вкусы, о которых не спорят. Но есть район Кьянси. Его лесистые холмы, затерянные в зелени Тосканы крепости, маленькие города и проселочные дороги, которые куда-то бегут, спускаясь и поднимаясь по живописным ландшафтам небольшой территории – где стоит побывать и хорошенько распробовать то самое Кьянти-классику. Те, кто пил это вино, помнят, что горлышко бутылок украшено рисунком черного петуха, символом консорциума Кьянти-классику. Символ этот был принят еще во времена Лиги Кьянти. Лига Эд Сочиэтас Ди Кьянти – военно-административного округа, возникшего в конце XIV века. Его территория проходила по холмам исконных земель Кьянти между двумя вечно воюющими городами – Сиеной и Флоренцией – и входила в состав флорентийского государства, чтобы всем миром рубежи держать, если что. А если что, ой, как часто бывало! Почему именно черный петух? По старой легенде, в один из прекрасных теплых и солнечных дней надоело двум городам вечно бодаться между собой – И решили они мирно разобраться, как поделить желанные земли. Постановили, что с первым криком петуха в назначенный день выйдут два рыцаря из ворот каждого города и пойдут навстречу. Тихо так пойдут, чинно. А где их лошади встретятся, там граница и проляжет. Флорентийцы выбрали себе черного петуха для первого кукарека и заперли его в сарае, не поили, не кормили неделю. Бедный петух от голода раньше времени зарницу начал орать. Кто победил, вы уже догадались. Конечно же, хитрые флорентийцы. И пролегли границы между двумя городами в 20 километрах от Сиены. И все земли Кьянти с их лигой и тощим голодным петухом встали в 1348 году под белые флаги с черным петухом, который стал символом военной тактики, хитрости и непобедимости. Я бы на месте сиенцев что-нибудь с белым, отъевшимся петухом придумала, какую-нибудь лигу, марку, легенду на всякий случай, но я бы не считается. По всей территории Кьянти можно сейчас встретить не только магазины с изображением петуха, но и символические скульптуры петушков, украшающие каждую деревеньку, чтобы напомнить нам, нерадивым туристам, где мы ходим-бродим, кто эти земли охраняет. И не только охраняет. Охранять сейчас живописные просторы Кьянте не от кого. Сиенцы с флорентийцами с XVI века живут вместе, пусть и не так дружно порой, вспоминая свое боевое прошлое, но все же вместе высаживают лозы, растят виноградники, собирают виноград, и в древних замках и крепостях стены которых видели, ни одно сражение между двумя городами, делают великолепное вино. Кьянси классикум. Порой можно впасть в состояние зачарованности тосканским микрокосмосом в бокале и утонуть в нем же, отрешенно наблюдая, как плавно растекается алкоголь по жилам, снимая дневное напряжение. В макрокосмосе Тосканы дна нет — Можно нырять и выныривать каждый Божий день или медленно погружаться в него всю жизнь. Позитивный, устойчивый эффект тоскана мании обеспечен в обоих случаях. Территория Кьянти это главная сольная партия тосканского виноделия. Как в сильном музыкальном произведении она то затухает, то вновь выходит на первый план нежно и незаметно проводя нас через сюжетные перипетии. Кьянти – это не только самый старый сорт тосканского вина, но и самый разрекламированный. В конце 20 века на международном рынке появилось большое количество не самой рафинированной продукции этого края. Может, поэтому многие европейцы знают оплетенную соломкой пузатую бутылку – фиаско. И именно так и представляют кьянти – кислятина в плетеной бутылке. Ну, не скажите. Сейчас эта территория разделена на три больших и важных консорциума. Первый – исторический. Кьянти-классику. Второй – кьянти. Третий – кьянти-руфина. Каждый из этих районов достоин отдельного рассказа. Но не буду растягивать мои гусли до длинной былинной песни. Сосредоточусь на главном. Кьянти-классиком. «Черный петух». Это историческая марка Тосканы. Еще в 1716 году великий герцог Тосканы Козима III Медичи определил земли, где можно высаживать виноград и производить из него красное вино Кьянти. Сейчас эти земли входят в современный консорциум, образованный местными виноделами в 1924 году. Все винодельни, входящие в него, располагаются между Флоренцией и Сиеной, на небольшом участке земли размером в 72 тысячи гектаров. А вот купаж этого вина в XIX веке создал сам барон Рикассоли, прозванный Железным бароном, барона де Ферро. Беттина Рикассоли был успешным политиком, успел посидеть в кресле мэра Флоренции, министра внутренних дел и премьер-министра Объединенного Итальянского Королевства. Политику вел строго, честно управлял страной, за что и получил свое прозвище. Удалившись в отставку и вернувшись в свое родовое гнездо, замок Бролео, Железный барон стал бароном винным и со своими друзьями, профессорами Пизанского университета, продолжил эксперименты по улучшению качества вина Кьянти. Так родился первый бленд Кьянти-классику, который состоял на 70% из винограда Сан-Жавезе, на 15% из Канайола и на 15% из Мальвазии. В этот бленд можно было также добавлять белый виноград сорта Требьяно, который до сих пор произрастает на здешних просторах, из которого производится крепленное сладкое десертное вино Тосканы Винсанто. Современный бленд вина Кьянти Классика включает от 80% винограда сан и не более 20% местных и европейских сортов красного винограда. Но, покручивая пузатый стеклянный тюльпан на тонкой ножке, мы не задумываемся о том, в каком соотношении и какие сорта винограда нам подарил краснорубиновый эликсир в нашем бокале. Мы жаждем наслаждения от запаха, вкуса, ощущения полноты и гармонии винного бытия. Хитрый вак на козлиных ножках с мудрыми лукавыми глазами нам обещает радость, и мы эту радость с благодарностью принимаем. Аромат кьянти это бескрайние луга ирисов или сады в тени кипарисов, под которыми яркими коврами синеют нежные фиалки, это большие деревенские кухни с вазами свежей черешни, ежевики и клубники. Это солнечные гостиные с тонким ароматом сигары и шоколада. Вкус Кьянти яркий, с нотками теплых тонинов, послевкусие бархатистое и согревающее. Его хочется смаковать, если Кьянти выдержанное, резервное. Его хочется заесть чем-нибудь вкусным, если Кьянти молодое. Что же, продолжаем заедать. Достопримечательности района Кьянти. Карту Кьянти вы найдете также в приложении. Радда-Ин-Кьянти. Городок в две улицы с внушительным собором, фасад которого был отреставрирован в XIX веке в сказочном стиле что-то типа хроник Нарнии. Ратуша с многочисленными гербами аристократических семей, правивших этим городом, внушает уважение. Импронетта Небольшой городок на подступах к Флоренции. Не входит в район Кьянти классика, но является его прекрасным преддверием. В городе сохранилась церковь, санктуарий Богородицы и площадь XVI века, окруженная арками. Импрунетту хорошо знают по ее кирпичному и черепичному производству. Продукцию кирпичных фабрик использовал еще Брунеллески – в постройке купола Кафедрального собора Флоренции. В последние выходные сентября город проводит праздник вина, а 18 октября в честь своего небесного покровителя святого Луки сельскохозяйственную и животноводческую ярмарку – Барберино-Вальдельза. Из этого небольшого городка, построенного флорентийцами на тракте, соединявшем Флоренцию с Римом, вышел знатный флорентийский род – Барберини, перебравшийся в Рим. Папа римский Урбан VIII принадлежал именно к этому роду. Костелина Инкьянти. Рядом с Костелиной находится огромная усыпальница этрусского периода Тумулади Монте-Кальварио. Археологический музей, размещенный в крепости XV века, не так богат, зато побродить по залам крепости и забраться на ее башню всегда интересно. От крепостных стен Кастелиной осталась только арочная улица, Виаделля Вольте. Все остальное было или разрушено, или снесено. В церкви Сан-Сальваторе, Кьезоди Сан-Сальваторе, хранятся мощи святого мученика Фауста, привезенные из катакомб Рима и подаренные городу. Фауста защищает город и окрестности от засухи, помогая уродиться винограду. Со смотровой башни крепости можно разглядеть Сан-Джиминьяна. Фонте-Рутали – небольшая крепость на подъезде к Сиене. Именно здесь, по легенде о Черном Петухе, встретились рыцари Сиены и Флоренции. Практически все здесь принадлежит маркизам Мацией, винные подвалы которых располагаются в двух шагах от крепости. С террасы ресторана – Астерия ди Фонте-Рутали видны сиена и тимпаны кафедрального собора. Чудесно! Монториджони — это не деревня и не город. Это крепость, настоящая, с двумя улочками, одной площадью, церковью для отпевания погибших солдат и огородами на случай долгой осады. Все в ней дышит былой суровостью, и ее большой музей оружия рассказывает о вооружении эпохи, позднего Средневековья и возрождение, а также на примере небольших и хорошо сделанных макетов показывает возможности оборонительных сооружений этого времени. Все можно трогать, а доспехи даже примерять. Крепость хорошо знают поклонники компьютерной игры ассасинс Creed Крит-2». В последние годы регион предпринял большие реставрационные работы по восстановлению 11 башен крепости – о которых писал еще Данте Олегьери в своей «Божественной комедии». Как башнями по кругу обнесен Монтариджони на своей вершине, так здесь, венчая круговой заслон, маячили подобные твердыни. Песнь 31 -я. Ад. В крепости и ее округе снимались сцены фильмов «Чейс Муссолини» Франко Дзефирелли, «Гладиатор» Ридли Скотта. Английский пациент, Энтони Мингела. Ускользающая красота, Бернардо Бертолуччи. Море Верацано. Весной 1524 года капитан французского корабля Дофин Джованни да верацана по происхождению итальянец, потомок знатного флорентийского рода, первым в истории бросил якорь в заливе будущего Нью-Йорка. Начав свое плавание от берегов Франции в поисках западного пути в Китай и Японию, в марте 1524 года корабль «Верацана» подошел к Кейп Фея, мысу страха в Северной Каролине, и первым, повернув на север, проплыл через бухты Северной Америки до залива Наргансет. Подробно описав свое путешествие в отчете французскому королю Франциску I, «Верацана» канул это как первооткрыватель, оставшись в картографии берегов Америки аж до XVIII века лишь в названии несуществующего и им же открытого моря Верацано. Мара де Верацано. После Второй мировой войны попытки установить историческую справедливость вернули имя мореплавателя на пьедестал первопроходцев. В честь итальянского путешественника городской мост Нью-Йорка, соединяющий районы Бруклин и Стейтен-Айленд, назван мостом Верацано – Верацано-Нерроус-Бридж. В 1930 году, 17 апреля, в день открытия Нью-Йоркского залива, в греве ин тосканском городке, в окрестностях которого расположен родовой замок Верацано, была установлена бронзовая скульптура мореплавателя. В 1964 году произвели обмен между двумя континентами – Три камня из родового гнезда Джаванни были вмонтированы в монумент перед Бруклинским мостом, а в стену замка в Кьянте заложены три камня с Заокеанского моста. С тех пор каждый год Грева Инкьянте проводит праздничные мероприятия, посвященные джаванни Верацану. А 7 апреля, в день высадки Верацана на Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, отмечают День Верацану. Что посмотреть вокруг Грева Инкьянти? На центральной площади города сосредоточены вся жизнь и все городские достопримечательности. Под портиками окружающих площадь домов находятся милые магазинчики, мясные лавки и таверны. Лучше сюда приезжать голодным, чтобы, несмотря на цены, насладиться куском отличного мяса на гриле или большими ломтями различных видов колбас под стакан – отличного Кьянти, может, даже от Верацана. Памятник Джованни Верацана в греве эн установлен прямо в центре площади. Скульптор Ромео Паццини. монте -Фьорале. Небольшой и милый городок из одной улицы. Просто прогуляться без всяких исторических заморочек. пансана эн Совсем небольшая деревушка в нескольких километрах от Греве. Отличные виды, старинные улочки крепости. На въезде ресторан флорентийского мясника Дарио Чекини. Если забронировали здесь место на обед или ужин, приезжайте голодными, как волки. Будет мясо. Замок Верацано. Кастелла де Сейчас это винное поместье. Если хотите пройтись с экскурсией по окружающим жилой замок-лужайкам и посетить его вековые подвалы, Приготовьтесь к тому, что с вами пойдет еще человек 10, и экскурсия будет проводиться на нескольких языках, если вы не забронируете тур только для вас. Замок Викомаджио. Кастелла Викомаджио. В нем лучше жить. Сырное поместье. Фатария ле Фарначи. Здесь делается сыр только из у молока. Поэтому, прежде чем бронировать дегустацию, вспомните, нравится ли вам запах козьего сыра, чтобы избежать конфуза. Летайте. Всегда летайте. Теплый осенний день. Наворачиваю круги между Сиеной и Касталь нуова берарденго небольшим тосканским районным центром в поисках одного известного поместья — Вилла-Ди-Джедано. Наконец-то, благодаря навигатору, моей ориентации в пространстве и помощи местных нахожу дорогу, убегающую вверх к проляску. И буквально через две секунды оказываюсь в Кипарисовой аллее, где высокие деревья посажены так плотно друг к другу, что в ней можно спрятаться от любого урагана. Оставляю машину на доморощенной парковке между двумя охотничьими джипами с клетками для собак. Подходя к высоким кованым воротам, замечаю двух пушистых мариманских овчарок, развалившихся на дорожке из гравия. Осторожно пытаюсь открыть старые ворота, которые с каким-то странным скрежетом начинают кланяться бок и подозрительно вибрировать. Собаки тут же поднимают головы, и начинают лаять. «Отлично!» Этих милых на вид созданий я опасаюсь. Пусть лучше лают издали. На их голос откуда-то появляется высокий сеньор, и, успокаивая собак, идет в мою сторону. В них просто что-то заедает. Отвечает он мне, открывая кованую створку ворот со следами краски. Теперь я полностью вижу виллу. Трехэтажное здание без излишних украшательств Явно периода Ренессанса. Сеньор приветливо протягивает мне руку. — Здравствуй, я Андреа, хозяин поместья. — Здравствуйте, я гид Лена Набель. Отвечаю я, пожимая его сильную руку. Мы идем по дорожке шурша-гравием. Честно признаться, к встрече я не готовилась. Сайт поместья не открывала. Меня пригласила на свой тур по вилле моя коллега. И кроме того, что здесь в 1996 году Бертолуччи снимал ускользающую красоту, на тот момент я ничего не знала. Андреа складно рассказывает мне историю виллы и называет фамилию своего рода. Постойте, постойте, у меня начинает складываться общая картинка в голове. Так вы что, потомки папы римского Александра Третьего? У Андреа неожиданно вспыхивают искорки в глазах. «Да», — без смущения отвечает он, — «это самый известный наш предок. Мой мир тут же озряется всполохами искр глаз хозяина и славой прошедших эпох». «Ничего себе!» — «Не могу удержаться я!» «Так вы же, Андреа, титулованное лицо! Как мне к вам лучше обращаться?» Андреа смеется. «Ну, вообще-то я маркиз но лучше ко мне обращаться на «ты» и по имени. Как пожелаешь, Маркис Андреа. Я театрально раскланиваюсь перед хозяином. Мы гуляем по саду, потом приезжает группа Ирины, и мы опять гуляем по территории поместья, слушая историю дружбы с Бертолуччи. Затем входим в дом, начинается экскурсия по нему. Сначала по первому этажу, пьянотера, удивительным образом сохранившему мебелировку, росписи на стенах и общий дух чего-то прошлого, надолго забытого в сундуке с нафталином. Поднимаемся на второй этаж, пиано Нобеле, тот самый жилой этаж, который еще со времен домов-башен был выбран в качестве основного жилого помещения, а в период расцвета палаццо, более удобных для жизни, стал основным этажом любого жилища, вокруг которого вращалась суета светской жизни, и порхала ночным мотыльком личная жизнь владельцев. Гуляя по комнатам пьяно-нобеля, я восхитилась тем, с какой невероятной скрупулезностью сохранены интерьеры виллы. И никому же в голову не пришло сорвать выцветшие французские обои XIX века или выкинуть на помойку дряхлые вещи про бабки, снести в сарай ветхие кровати». «А это кровать Виторио Альфиери», — «буднично», — сказал Маркиз, заходя в новую комнату и, указывая на потертой, обветшалый то ли полудиван, то ли полукровать с резными спинками. «Как Альфиери?» Не выдержала я, дав себе за вопросов не задавать. Андреа тут же вспыхнул от новой волны интереса и начал рассказывать о драматурге. В период жизни у Флоренции Виторио Альфиери туринского драматурга, актера, поэта, отца итальянской трагедии, плавно вписывается сиенская история, о которой мало кто знает, кроме историков театра и эрудированных сиенцев. В Сиене жил очень близкий друг Альфиери, Франческо Гори Гонделини, к которому драматург часто приезжал в гости. Небольшой круг друзей Франческо поразил викторию своими прогрессивными критическими взглядами своей культурой и вкусом. В круг приближенных Альфиери вошла Тереза Регала Мочени, сиенская аристократка, державшая свой самый знаменитый светский салон в Сиене. В нем было поставлено несколько пьес Альфиери, а также Марио Бьянки, член научного общества Академия Дель Интронати, которое было в то время центром интеллектуальной жизни Сиены. Академия имела собственный театр, находившийся в здании нынешнего музея Кафедрального собора. Странные кирпичные пристройки в одном из нефов недостроенного дома Нового, Нового Кафедрального собора Сиены. В этом здании на третьем этаже в 13-19 веках собирались аристократы города, члены Академии. Здесь Альфиери поставил вместе с Сиенской труппой несколько своих спектаклей. Крылатым высказыванием драматурга стала фраза «Летай, всегда летай, еще настойчивее летай». «Волле э волле, сэмпере фортисимамете волле», которая прозвучала, когда Альфиери приказал слуге привязать себя к креслу, чтобы глубже изучить исторический материал к новой драме. На виллу Бьянки Бандинелли в разгар тосканской жары пригласил драматурга все тот же Марио Бьянки — Альфиери отвели свою комнату, и летними вечерами друзья и гости поместья развлекались театральными постановками на сцене Садового театра-виллы. Андреа развернулся и показал небольшую открытку, воткнутую между старой рамой и потухшим от времени зеркалом. А это усыпальница великого итальянского драматурга. Создал ее Антонио Канова. Находится она у Флоренции в Санта-Кроче между усыпальницами Данте-Алигьери и Микеланджело Буонаротти. Поставил он точку в рассказе о знаменитом госте. Мне хотелось возразить, что усыпальница Викторию Альфиери находится между монументами Данте-Алигьери и макиавелли а не Микеланджело, не для того, чтобы поправить, а для того, чтобы показать мой интерес. Но мое восхищение от рассказанной им истории... Но я вовремя прикусила язык и пошла дальше, радуясь и удивляясь тому, как тесен человеческий мир и как приятно соприкасаться в этой людской толкотне с великим, даже если оно изъедено древесным жуком и попахивает нафталином. Сила же в красоте воображения. Что посмотреть в округе Кастельноова-Берарденга, Кастельноова-Берарденга. Не планируйте многочасовую прогулку, городок совсем маленький, зато вокруг красот не на один день хватит. Замок Бролео, костелло де Бролио, величественный замок князей Рикосоли, до сих пор родовое гнездо древнего тосканского рода. За несколько евро можно войти в сад дворца, посмотреть усыпальницу, пройтись по крепостным стенам и выпить бокал вина в энотеке. Можно взять полный дегустационный тур или тур по музею замка. Замок Спальтенна, Кастелла ди Спальтенна. Здесь лучше жители приезжать на обед или ужин. Замок Ама, Кастелла Ама. Совсем не замок, с великолепными винами и таким же парком современной скульптуры. Парк современной скульптуры. Парка скульптуры Кьянти. Отличное место для лесных прогулок без страха встретить дикого кабана на своем пути. Интересные современные объекты расставлены в лесной чаще. Гармоничное сочетание рукотворного и нерукотворного. Замок Мелета. Рекомендую взять дегустационный тур и пройтись по всем залам крепости, чем пялиться на подстриженные лужайки через ворота. А лучше устроить здесь свадьбу или юбилей. Крета Сенези. Обширный район холмов, куда входит знаменитая долина реки Орча. Город Сиена. Окружен районом Кьянси. Не торопитесь въезжать сюда на несколько часов. Останьтесь на пару дней. Маслина. Время рисует на нас свои узоры, унося прочь иллюзии о бессмертии. Вывязывают тонко, ювелирно, сеточки под глазами вырисовывает тоненькой кисточкой складки у носа над бровями, собирает бархатными складками кожу там, где еще вчера была гладь юношеской невинности. Мы становимся старше, изощреннее прячем эмоции, на носогубные складки, зарубцованные раны и гусиные ножки у миндалинок глаз. Наше сопротивление изменениям тщетно. А попытки остановить время порой даже комичны. Помните у Анны Маньяни? С возрастом я не хочу быть моложе. Я хочу быть счастливее. А у счастья тоже есть морщинки. Мы шли к поместью через небольшую оливковую рощу с вековыми деревьями. Не было в этой роще никакой могучести. Небольшие стволы деревьев, сгруппированные по 3-4 ствола, поднимались из вековых пней. Их тонкие ветви, подстриженные низкими шапками, качались под тяжестью созревших оливок совсем близко к земле. В 1985 году многие оливковые рощи в Тоскане погибли после сильнейших заморозков. Но олива просто так не сдается. Из пней вековых деревьев пробились молодые ростки, ставшие новыми деревьями. Моими спутницами были четыре молодые дамы, прилетевшие из Владивостока, не близкий путь. Разговор перескакивал с темы на тему, плутая между женской красотой, силой духа, прекрасными итальянскими мужчинами и еще более прекрасными итальянскими деликатесами. Обсудили и итальянских женщин. Кто-то из спутниц ими восхищался, кто-то не очень. Но, несмотря на противоположность мнений, все согласились с тем, что в них есть достоинство, и что время их не портит, а порой даже наоборот. Я вспомнила слова Анны Маньяни, которые великая актриса сказала гримеру, старавшемуся затушевать посильнее ее морщинки. «Не прячьте мои морщины. Они слишком дорого мне достались. Не могу ничего поделать, но после нашего разговора с дамами женская мудрость у меня ассоциируется с оливой». Гефсиманский сад, оливковая роща молений Иисуса Христа. Ветвь мира, оливковая веточка, принесенная голубе мною в знак того, что гнев Бога стих. Оливковый венок, награда победителей греческих олимпиад. Маслина, оливковое дерево. Олей, елей, оливковое масло. Кто ест оливки сырыми? Только туристы. Несъедобно же. Но все равно рука сама тянется и срывает зеленую, тугую маленькую ягодку. Знаю, сама такие когда-то пробовала. И, фу! Даже кисло-деревянное, ободранное вместе с листочками яблока из соседского огорода, затерянного в еловых лесах удмуртии, и то вкуснее! Как же получается, что из этого небольшого горького плода добывается душистая, маслянистая, Острая, тягучая субстанция, которая просто с хлебом и солью так вкусна, что больше ничего и не надо. В ноябре в небольших городах Тосканы так пахнет свежевыжатым маслом от Фронтоио, Фронтоио маслобойня, что воздух можно пить. Олью экстра Верджине ди олива. Кто в сегодняшнем мире не знает этого сочетания слов? Ольо экстра олива — это оливковое масло первой холодной выжимки. Оно девственно, как день, загоревший первыми сполохами в промытом прохладным воздухом небе, как лес после осеннего ливня, тихо теряющий охру листьев, как длинный взгляд Девы Марии через теплые струйки, нагретого от свечей воздуха, в прохладной темной утробе деревенской церкви. И томленьем дух влюблённый исполняют образа, Где коварные Мадонны щурят длинные глаза. Александр Блок, Сиена. Все замирает пред зимним небытием, И горячие сполохи зеленого аллея согревают горло, Проникая через капилляры, Гонят по венам животворящие реки. Кто научил нас, человеков, Добывать из этого Плода масла. Боги. Меню сегодняшнего дня. На закуску. Фитунта. На второе. Роздбив по-тоскански. Для души. Бокал отличного кьянти. На десерт на здоровье. Лепешка с виноградом. Скаяча кон ува. Рецепты к разделу вы найдете в приложении.